С того момента, как земля в какой-либо стране стала предметом частной собственности, владельцы ее, как свойственно людям, охотно стали пожинать там, где они не сеяли и требовать себе ренты даже за природные дары земли. И вот устанавливается добавочная цена за дрова в лесу, за траву на лугах и за все естественные произведения земли, которые прежде, при общем владении ей, не стоили рабочему ничего, кроме усилий по их сбору. Так как теперь он должен заплатить за разрешение собирать эти произведения, то ему и приходится уступить землевладельцу какую-нибудь часть того, что он собрал или произвел своим трудом. Именно эта часть, или что то же самое, цена, этой части, и есть земельная рента, представляющая собой третью составную часть цены большей части товаров. Здесь надо еще заметить, что действительная ценность этих трех различных частей, входящих в состав цены каждого товара, измеряется количеством труда, который может быть куплено или нанято на счет каждой из этих частей трудом измеряется ценность не только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и той, которая приходится на долю ренты, а также и той, которая приходится на долю прибыли на капитал. В любом обществе цена каждого товара в конце концов делится на эти три составные части, или на некоторые из них, а в цивилизованных обществах, Эти три части непременно в большей или меньшей степени входят в цену большей части товаров, как составные ее части. Так, например, в цене хлеба одна часть оплачивает ренту землевладельца, другая – заработную плату или содержание рабочих, а также содержание рабочего скота, занятого на производстве хлеба, а третья часть – прибыль фермера. Эти три части непосредственно – или окончательно образует полную цену хлеба. Можно было бы, пожалуй, подумать, что к этим трем частям надо прибавить и четвертую, для восстановления капитала фермера, или для вознаграждения его за потерю рабочих лошадей и разных земледельческих орудий. Но тут надо принять во внимание, что цена каждого земледельческого орудия, как и рабочей лошади, сама по себе состоит из тех же трех частей. Из ренты за землю, на которой она выращена, из заработной платы тех, кто ее кормил и ходил за нею, и из прибыли фермера, оплатившего вперед как эту ренту, так и вознаграждение за труд. Таким образом, хотя из цены хлеба должна быть оплачена цена лошади, а также ее содержание, однако полная цена этого хлеба всегда раскладывается в самом ли начале или в окончательном результате, это безразлично, все на те же три части – ренту, заработную плату и прибыль. В цене муки содержится, кроме цены хлеба в зерне, также и прибыль мельника и заработной платы его рабочих. В цене печеного хлеба – прибыль хлебника и заработной платы его рабочих. А в ценах того и другого – плата за перевозку зерна от усадьбы фермера до мельницы и от мельницы до пекарни, а также и прибыли тех, кто оплатил вперед вознаграждение за этот труд. Цена льна разлагается на те же три составные части, как и цена хлеба. В цене полотна должна заключаться заработная плата тех, кто сеял лен, придильщика, ткача, белильщика и так далее. И ко всему этому надо прибавить еще прибыли тех, кто нанимал этих рабочих.